Глава одиннадцатая. Шитье. Печальное и страшное зрелище. Город, оставленный жителями. Чернели звездами разбитые окна, покачивались открытые ставни, валялись прямо на дороге потерянные и брошенные, вывалившиеся из мешка вещи. И не было ни души, не было даже крыс, даже кошек. Я шла по грязной мостовой, обходя по большой дуге все подозрительные предметы. Чаще всего это были просто тюки или кучи тряпок. Но два или три раза попадались и мертвые тела. Я не хотела смотреть ночным зрением. Слишком грустно и жутко было все это видеть. Но темнота стояла полнейшая. Небо опять затянуло тучами, и даже звезд не было видно. Я почувствовала жар в ладони, сжимающий посох. Навершие разгорелось зеленоватым мерцающим шаром. И в этом-то призрачном свете я зашагала по главной улице вверх. Меч был по-прежнему у меня в опущенной руке. На ходу, чтобы согреться и взбодриться, я взмахивала им, нанося воображаемые удары и так, и эдак. Меч – это не пистолет, из которого щуплый ребенок может застрелить умелого воина. Умом я прекрасно понимала. Случай, что? Швия мне, скорее всего, помешает, чем поможет. Но очень приятно слушать свист рассекаемого сталью воздуха, когда идешь один по покинутому городу. Отражая свет посоха, лезвие слабо светило зеленым. Я то ускоряла шаг, то, вспомнив об усталости, начинала спотыкаться. Пустыня дрожит под шагами саранчи. У меня в руках меч, который поможет найти Аберона. Надо только добраться до замка. «Разыскать Максимилиана? Расспросить Гарольда?» Швия странно дернулась в моей руке. Стала тяжелой и сразу очень легкой, будто картонной. Я удивилась, подняла меч, всматриваясь в блики на острие. И вдруг швия рванулась так, что я едва не выпустила ее. Казалось, кто-то невидимый взялся за клинок и резко потянул на себя. Сделалось очень сыро. Булыжники мостовой под ногами сменились мягким ворсом. Очертания домов изменились. На одно ужасное мгновение мне показалось, что я снова в непонятном мире, где женщина с трепичным драконом истерично кричит с порога. «Кто тебя подослал?» Я зажмурилась и, широко открыв глаза, посмотрела ночным зрением. Помотала головой, не веря глазам. Дома, запертые лавки, дворы... Брошенные телеги были опутаны тонкими цветными нитями, и целый ковер шевелился у меня под ногами. Я была на изнанке. Я посмотрела на швею в своих руках. «Что там говорил изгнанный алхимик? Что швея соединяет лицевую сторону мира с изнанкой? А ведь Максимилиан был уверен, что наизнанку можно выйти только вдвоем». Спотев от ужаса, я принялась беспорядочно махать мечом. Со стороны это выглядело, наверное, забавно, но наблюдать было некому. Прошла долгая минута. Подкатился по мне градом. Меч готов был выскользнуть из мокрой ладони, прежде чем меня все так же бесшумно и просто вышвырнуло на лицевую сторону мира. Швея дернулась, перед глазами помутилась. И вот, пожалуйста, разграбленный город... Без всяких изнаночных ниток. Я выдохнула. Вытерла лоб рукавом. Спасибо, Ланс, вот это подарок. Следы Аберона сохранились на изнанке. Красная нитка. Отверстие в клинке, как игольное ушко. Надо только вдеть нитку в иголку. А нитка-то у Максимилиана. Я почувствовала угрызение совести. Роман до сих пор не знает, где я и куда подевалась. Он не знает, что я получила меч, что людоеды взбунтовались и уплыли, что принцу Александру, возможно, известно больше, чем он говорит вслух. И как там, Гарольд, Ты надежно ли сторожат принца-деспота? Я пустилась бежать, подпрыгивая, пролетая шагов десять по воздуху и снова отталкиваясь от мостовой. Я бежала, зажав в одной руке посох в другой швею. Дорога вывела меня на круглую площадь, где огромной тушей темнел храм обещания, превращенный в музей того, что следует помнить. Двери стояли настежь. Наверное, и в музее похозяйничали мародеры. Внутри мерцал огонек. Я остановилась у каменного крыльца. «Есть там кто-нибудь?» «Может быть, это некромант?» Аберон велел устроить этот музей для того, чтобы люди помнили. Он велел собрать там все памятные вещи. «А разве сам Аберон? Это не то, что следует помнить?» Прыгая через две ступеньки, я ворвалась в храм-музей. Он был такой большой и высокий, а огонек горел в глубине. Звук моих шагов загрохотал эхом под сводами, как будто шла колонна великанов. «Ваше Величество!» Заколыхалась свечка. «Она была одна!» почти полностью оплывшая, похожая на толстый корчеватый пень. Я огляделась. Из темноты выступали экспонаты. Нависала над головой носовая фигура какого-то корабля, и на ней отчетливо были видны следы крысиных зубов. Дикарский наряд на подставке казался страшным человеком без головы. Один рукав был оторван. Гобелены казались еще тусклее, чем я запомнила их в прошлый раз – и влага оседала на старинном, заржавленном оружии. Кроме меня, в храме музея никого не было. Вещи, которые должны были хранить память, оказались банкротами, потерявшими все, что им было доверено. Я ударила посохом о камень. Вспышка вылетела вверх под купол и на секунду озарила его изнутри. Позеленевшие в потеках, в серых тряпках старой паутины. Я ударила еще раз. Мне хотелось снести этот предательский музей. Сжечь тут все. Разогнать крысы и пауков. Но в этой новой вспышке я увидела человеческую фигуру в темноте, в далеком закутке храма. «Эй! Здесь кто-то есть?» Вздох. Я посмотрела ночным зрением. В первую секунду мне показалось, что это все-таки Аберон, Пусть не воплоти, но призрак его! Я ошиблась. Это был призрак совсем другого человека. Невысокого, очень широкоплечего, с пушистой, будто веник бородой. Он сидел, как мне сперва показалось, на перевернутой лодке. Присмотревшись, я поняла, что это дерево с обрубленными ветками и корнями, уложенное на бок и превращенное в скамейку. А присмотревшись внимательнее. Я увидела, что дерево каменное. «Вы не человек», — сказала я, направив на него посох. «Я воспоминания», — сказал он и улыбнулся. Я прочистила горло. «Мне показалось, что здесь все воспоминания сдохли». «Окалели», — легко согласился он. «Странное место». «Здесь случилась беда?» «Огромная!» Я все еще держала посох, направив на вершую ему в грудь. «Может быть, непоправимая?» «Ты водишься с некромантом?» Я вздрогнула. «Откуда вы?» И тут же узнала его. Это его лицо, темно-коричневое, сохшееся, поднималось из разверстой могилы. Это его закрытые глаза были похожи на древесные сучки. Прочитав узнавание на моем лице, призрак слегка подвинулся, открывая для меня надпись на каменном дереве. Установлено в честь присоединения лесных земель к королевству. Было высечено на камне. «Ох!» — сказала я. Посох в моей руке дрогнул и опустился. «Я немножко встревожен». сказал лесной воин. «В прежние времена ни один некромант не смел хозяйничать в королевстве. И уж, конечно, явиться вот так, со злыми намерениями на мою могилу. Зачем ты заступилась за него? Не стыдно?» «Стыдно», – прошептала я. «Но на самом деле...» Он делал это ради благой цели, ты хочешь сказать? Ну, да. Лесной воин покачал головой. Его лицо, полупрозрачное, казалось сложенным из песка. Тронь рассыплется. Никогда не верь некромантам. Даже когда они говорят, что хотят добра. Тебе. Или тому, кого ты любишь. Аберон сказал бы тебе то же самое. Вы помните Аберона? Призрак закутался в сиреневое зыбкое покрывало, служащее ему плащом. Я умер много лет назад. Меня самого уже почти забыли. Куция памятью у этих молодых. «Но со мной такие штучки не проходят!» Он в раздражении стукнул кулаком по колену. «Какие штучки?» «Слово великого забвения». «Слово? Кто сказал это слово?» Я подобралась к нему почти вплотную. «Кого искать?» «Не знаю». Он смотрел мне в глаза своими изменчивыми, зеленовато-карими глазами. Я воин, а не мудрец. Но у тебя в руках меч. Отыщи красную нить на изнанке и вели мечушить шить этой ниткой. Мы уже, я уже нашла. Вы вместе с некромантом? Лесной воин сощурился. Берясь за меч, всегда надевай перчатки. Никогда не выпускай рукояти и достигнешь цели. Но тебя ждет большая беда, если не раздружишься с некромантом Макдороги. Запомни это. Он снова вздохнул, огладил бороду и растворился в воздухе. Я осталась стоять в темноте, одна, под высоким и пустым куполом. Догорала свечка, зажженная непонятно кем. Уж не призраки ли научились пользоваться зажигалками? Надо было бежать во дворец и разыскивать Максимилиана. Но лесной воин совершенно меня обескуражил. «Никогда не верь романтам. Но Аберон верил Максимилиану. От этой мысли у меня голова свалилась с плеч. «Ну, конечно, он ему верил! Он позволил Максу удалиться в замок и даже заступился за него перед Гарольдом!» А мог ведь изгнать, как того алхимика, или вышвырнуть обратно за ведьмину печать. Да мало ли. А лесной воин, понятное дело, не может простить Максимилиану вторжение в могилу. Тут старик в своем праве нечего сказать. Свеча погасла. Я смотрела ночным зрением. Храм музей больше не казался таким таинственным. Он похож был на серо-коричневую чеканку. То, что следует помнить,. громоздилась вокруг кучи хлама. Где-то здесь, мне помнится, были и перчатки. Они нашлись быстро. Старые, потертые, но еще годные, из добротной кожи. На полке, где они лежали, зеленел медный ярлычок, доставлено Аллелой, женой купца Николаса, в память о муже, потонувшем в море. Его любимые перчатки из драконьей шкуры которые он сам себе подчинял. Я помедлила. Не обидится ли Аллыла, если я возьму их? Такие дурацкие вещи и дурацкие надписи, а для кого-то память. «Мужа, небось, помнит, а Аберона забыла», сказала я сама себе мрачно. «Столько ненужных вещей! А ведь сколько здесь может быть потерянных нитей!» Я неторопливо натянула перчатки купца. Они были мне велики, но кожа имела свойство плотно облегать. В самом деле драконья? Или купец приврал, красуясь перед женой? Держать меч в перчатке было непривычно. Я принялась его пробовать, вертясь, как бешеная мельница. Минута прошла в пыхтении, потом швея в моей руке сделалась тяжелой и сразу потеряла вес. Я стиснула рукоятку крепко, как могла, и не напрасно. Меч рванулся. Миг, и меня выбросило наизнанку. Я ждала, что окажусь в сплошном переплетении нитей, вроде как в гнезде шелкопряда или логове паука. Ничего подобного. Здесь, в огромном помещении с сотнями разных предметов, изнаночных узлов оказалось меньше, чем в кабинете Гаррадда. Похоже, вещи, собранные в музее, отслужили свой век правильно и просто. Нити, связывающие их друг с другом, уходящие в ворсистый ковер на полу, были прямые, неспутанные и без петель. Зато сам ковер в своих пышных хитросплетениях доходил мне до колен. Я шла, проваливаясь по щиколотку в причины и следствия, в чьи-то давние связи, привязанности, в развязке давних споров. В одной руке я сжимала швею, в другой – посох со светящимся навершием. Приходилось балансировать. Я поддевала нитки кончиком меча, осторожно, чтобы не порвать. Связи, струящиеся с музейных экспонатов, были темные, давние, похожие на круглые провода, на застывшие в воздухе дождь. Причудливо переплетались нити вокруг носовой фигуры корабля, подвешенного над моей головой. Я засмотрелась, угодила ногой в переплетение какой-то старой тяжбы и грохнулась. Было такое чувство, что я упала в болото. «Мягко, но от этой мягкости пот прошибает». Опираясь на посох, я рванулась подниматься, встала на четвереньки и увидела красный проблеск глубоко под сплетенным ворсом. «Нитка Аберона!» Отложив меч и посох, я двумя руками принялась раздвигать узлы и петли. Нащупала нитку. Она была горячей. «Ни начала, ни конца! Кусочек нитки, сантиметров двадцать!» И как его можно вдеть в иглу, непонятно. Я поднялась. Ворсистый ковер, тихонько шевелясь затянул красную нитку, как болото затягивает следы. Я потыкала в него швеей. Он чуть дернулся, как кожа большого зверя. И мне сделалось неприятно на него смотреть. Я подняла голову и уткнулась взглядом в гобелены. Раньше я отлично помнила. Они были обращены к посетителям музея лицевой стороной. А теперь я видела их изнанку. Рваную, неровную, в макаронно провисших петлях, в узелках, похожих на дохлых пауков. И нельзя было разглядеть ни людей, изображенных на гобеленах, ни строений, ни лесов, ни пустынь. Я долго стояла, будто не веря своим глазам. На лицевой стороне подвиги и походы, Слава королевства и его красота, а на изнаночной путаница узлы и петли. Но ведь это две равноправные стороны, и какая из них правильная? Даже самое славное деяние имеет наизнанке узелок. Я пытаюсь спасти Аберона, это благородное правильное дело, и осознавая это, я собой горжусь. А наизнанке? Что останется наизнанке? Мне вдруг сделалось страшно. Я вскинула швею, мысленно прося вывести меня на лицевую сторону мира. И меч послушался неожиданно быстро. Рывок, и я на поверхности, только сердце колотится, как сумасшедшее. Гобелены снова повернулись ко мне лицом. Пусть они были выцветшие и веткие, но все еще можно было различить и Ланса с его посохом, и молодого Гарольда, И все те испытания, которые мы когда-то вместе прошли. Ближайший ко мне гобелен изображал пустыню. Мимо развалин, кое-где встающих из песка, шел караван. Впереди ехал человек на белом крылатом коне. Можно было различить морду коня, его выдающиеся зубастые челюсти, как у крокодила, и большие глаза. Но там, где была вышита фигура всадника, Нитки разлохматились, превращая фигуру короля в размытую тень. Аберон. Чего я испугалась? Что там говорил Максимилиан про власть изнанки над человеком? Почему на ней нельзя оставаться долго? Я помотала головой. Если идешь над пропастью, нельзя смотреть вниз. Где-то здесь, совсем рядом, тянется красная нитка. Я не могу уйти, не отыскав ее. Я взмахнула мечом. Швея слушалась меня с каждым разом все увереннее. Гобелены, да и весь мир снова обернулись ко мне изнанкой. Красная нитка должна бросаться в глаза. Вот только много здесь пыльных гроздьев, грязных сплетений, заскорузлых узлов. Нитка мелькнула в толще ковра и снова исчезла. Я отыскала ее на ощупь, покрепче взяла швею и начала, сжав зубы, Надо резать тусклые старые нити. Это было страшно неудобно. меч длинный. Перерезанные нити почти сразу срастались вновь. Только самые старые так и оставались висеть обрывками. Красная нитка показалась на поверхности. Повела меня вдоль стены, мимо гобеленов. Я держалась за нее, почти не ощущая. Временами она делалась, как струйка дыма или как луч света. И тогда мне казалось, что я держу в руке пустоту. Но нить вела меня. Явно куда-то пыталась вывести. Вверх, по ступенькам, за опрокинутые троны, к нише в стене. Здесь красная нить совершенно высвободилась, повисла кольцами, сплелась узелками сама с собой, и я увидела деревянный ящик в глубине ниши. Это были старые записки. Стопка документов, сохранившихся на удивление хорошо, я могла читать их, не выходя со знанки. Все они были прошиты нитями, и почти все нити были обстрижены. Словно кто-то взял ножницы и отрезал все, что связывало документ с реальностью. Нити болтались, короткой бахромой, легкие, будто корешки пожухлой травы. Отчет по расходу овса для лошадей, отчет по запасам зерна и овощей, Отчет о расположении небесных светил в день начала путешествия. Прогноз погоды в обитаемой части мира. Летопись первых дней путешествия. Летопись была очень толстой пачкой старинных пожелтевших бумажных листов. Именно к ней тянулась красная нитка. Я осторожно высвободила летопись из ящика и, облокотившись на пыльную крышку, в свете посоха стала читать. Страницы были перепутаны. Некоторые, скорее всего, вообще потерялись. Все готово. С нами новый маг дороги, ее зовут Лена Лапина. На вид девочка младше своих лет, но его величество уверен, что новый маг поддержит королевство в пути. Мое имя на страницах старой летописи. Я вошла в историю древнего королевства, вот оно, мое имя. «Вписано в историю!» «Вписано навсегда!» Мой восторг угас так же внезапно, как вспыхнул. Мало ли царей приказывало выбить свое имя в камне, увековечить какими-то статуями, пышными дворцами, гробницами до неба. Статуи падали, камень трескался, имена стирались из памяти. «Если забыли о Берона, то мне-то чем гордиться?» «Мы выступили». На торжественной церемонии его величество отдал мэру ключ от города. Начался путь по обжитым землям. Погода хорошая, весна довольно сухая, но разведка доносит, что ледяной фонтан непригоден для перевала. Летопись была написана двумя почерками, или даже тремя. «Кто это писал?» Я напрягла память. «В дни, когда королевство тронулось в путь...» Я только училась быть магом дороги, и вокруг было столько нового, странного, захватывающего. Может, это Ланс писал, уединившись в своем шатре? Или крючконосый канцлер? Или оба по очереди? А может, сам Аберон приложил здесь руку? Я нетерпеливо перелистнула целую страницу, занятую нудными перечислениями всего багажа, расхода продуктов, добытых и растраченных ресурсов. Это точно канцлер. За каждой строчкой будто слышится его монотонный голос. А это? Не все, принадлежащие королевству по праву, отправились с нами. Решение далось с трудом. Но запас прочности у королевства высок, особенно с новым магом дороги. Решение идти или оставаться каждый принимает сам. Но ответственность все равно на мне. На этих словах нитка, вплетенная в бумагу, вдруг высвободилась, и я увидела ее чуть размочаленный конец. Мне приходилось вдевать нитку в иглу швейной машинки, но выгольное ушко на мече никогда. От волнения я даже промахнулась пару раз, хотя нитка была тоненькая, а ушко широкое. Эти слова в летописи писала Берон. Они были связаны с его исчезновением. связаны красной нитью. Мне казалось, король совсем близко, стоит только взмахнуть мечом. Швея отыщет спрятанное и соединит разорванное. Нитка свободно свисала, продетая в отверстие на конце меча. Я осторожно поводила швеей вправо-влево. Ничего не случилось. Я ткнула воображаемого противника. Нитка натянулась, сделавшись похожей на лазерный луч, и снова повисла. «Ищи Аберона!» «Ничего». Я нахмурилась, сосредоточилась, не желая отступать. «Слово забвение. Меч вдруг сделался тяжелым и продолжал тяжелеть с каждой секундой. Я уперлась острием в пол. Меч, как будто только этого и дожидаясь, глубоко вонзился в ворсистый ковер. Он уходил все глубже, вертикально вниз, утягивая за собой красную нитку. По моим расчетам, он должен был уже проткнуть насквозь каменный пол. Перекладина утонула в ворсе. Моя рука ушла в переплетение узлов и колтунов. Красная нитка исчезла из виду. Я упиралась изо всех сил, дергала его, пытаясь вытащить. Но уже через секунду испугалась. А вдруг он и меня затянет туда, вглубь, в эту слежавшуюся путаницу? Призрак лесного воина велел мне ни за что не выпускать рукоятку. Но много ли он понимает в жизни этот давно умерший лесовик? Я решила рвануть меч в последний раз, и тогда уже, будь что будет, выпустить его. За мгновение доровка, швия вдруг сделалась покладистой и легкой. Я выдернула ее почти наполовину. Не успела удивиться: меч сделался все легче. Следующую секунду я высвободила его совсем. Красная нитка, продетая в игольное ушко, оказалась переплетенной с незнакомой черной. Я выпрямилась. Меч был будто картонный. Я двинулась к выходу, и красная нитка вместе с черной скользили, не путаясь за мной. Швея между тем становилась все легче. Я совсем перестала чувствовать ее вес, а потом меч потянулся острием вверх. Он поднимался все выше. Нитки тянулись за ним, как корабельные снасти, закрепленные на верхушке мачты. Острие обратилось к куполу. Красная нитка светилась, как новогодняя гирлянда. Черная оказалась просмоленным шпагатом. С тихим, внятным треском рвались все старые связи. Все клубки и петли, высвобождая красную нить. Я приподнялась на цыпочке. Через несколько секунд мои подошвы оторвались от земли, и меч уверенно потянул меня вверх. Ладонь моя вспотела. Меч готов был выскользнуть. Мне пришлось бросить посох и вцепиться в него двумя руками. Швея поднимала меня. Это было похоже на жутковатый аттракцион, тем более что красная нитка празднично мерцала, а по лезвию швеи бегали блики. «Меч ли тянет нить?» Нити ли поднимает меч? Навершие посоха, оставшегося на земле, отдалялась, меркло, светило все тусклее. Под куполом я расчихалась от пыли и влаги, с ужасом понимая, что лечу не сама. Меня тянет, и держаться за рукоятку уже нету сил. И в тот самый момент, когда я была готова уже упасть, швея начала опускаться. Сперва медленно и торжественно. Потом все быстрее, так что, приземляясь, я немного отбила подошвы. На короткое время я получила возможность двигаться по своей воле. Быстро схватила посох, как могла, пристроила его за поясом сзади. Ужасно неудобно. Швея тем временем тяжелела, тяжелела, проломила своим весом стеллаж, на который я додумалась опустить острие. Глубоко ушла в землю и снова сделалась легче. Выскользнула, потянулась вверх, поднимая красную нитку. Я успела выскочить на порог храма-музея. Небо светлело, и в это самое небо меня потащило как груз на веревочке, швея. Так она шила. Как у меня не отвалились ладони, не знаю. Наверное, помогли магические умения. Без перчаток мне ни за что бы меча не удержать. Швея возносила меня в небо, как флаг на флагштоке. И некоторое время я скользила над городом, видя далекий рассвет с каждым разом все ярче и ярче. Но это было полбеды. Вытягивая за собой нитку, швея опускалась всякий раз в другом месте. Если это была улица, меч уходил глубоко между камнями мостовой. Если это был чей-то двор, меч тонул в земле, траве и песке, в переплетении изнаночных нитей. Однажды мы приземлились на крыше чьего-то дома. Швея ушла в крышу и под своим чудовищным весом проваливалась все дальше. Кровлю разворотила. Меня здорово поцарапало. Не выпуская меча, я провалилась на второй этаж, а потом на первый, а потом в подвал чужого дома. Здесь жили неладно. изнанке царила путаница. Но красная нитка уверенно тянулась за мечом, минуя петли, и разрывая узлы. В подвале воняло плесенью и кислетиной. Вдоль стен громоздились какие-то мешки. Выдернув меч из твердой утоптанной глины, я едва успела выбраться из подвала по лесенке, шатаясь выскочить на крыльцо полуразрушенного дома, и меч опять взлетел, а я болталась на нем, как живец на крючке. Совсем рассвело. Швея подтянула меня вплотную к замку. Я видела людей принца-деспота, мрачно сидящих вокруг костров в своем лагере. Круги опрокинутых телег. Они показывали на меня пальцами. На многих лицах виден был страх. Я по возможности делала мужественное лицо. Не хватало еще, чтобы могучий маг, летящий в облаках вместе со своим мечом, плакал при всех от боли в ладонях, от страха и от усталости. На лицевой стороне мира эти люди выглядели для меня одинаково. Они были воинами деспота, наемниками, безжалостными и хищными. Теперь на изнанке я поразилась, какие они разные. Одни казались почти детьми, маленькими и глупыми. Другие выглядели уродливо, как сам деспот. Третьи ничем не отличались от себя на лицевой стороне. Я раздумывала над этим отрешенно, только бы отвлечься, потому что полеты погружения швеи измотали меня до полусмерти. Потом швея пожелала уткнуться в пень под самой стеной замка, в стороне от моста, у дороги к лесу. Я думала, что пеньком дело и ограничится, но вот уже перекладина ушла в трухлявое дерево, а швея все тяжелела. Моя рука провалилась, и сам пенек вдруг распался. Посыпали щепки, потревоженно замельтешили макрицы, короеды, личинки насекомых. Швея безжалостно тянула меня вниз. Я хотела отпустить рукоятку, но пальцы свело судорогой. Ухнули, рушась в пустоту комья земли. Я уткнулась лицом в чернозем, подумала, что задыхаюсь, что из силы рванулась и задышала ртом, закашлялась и заругалась. Я сидела на дне подземного хода. Над головой зияла дыра. Там, на утреннем небе, гасли звезды. А где-то совсем рядом слышались человеческие голоса. И красная нитка тянулась вдоль коридора. Я покорно ждала, что швея опять потянет вверх, но она медлила. Вес ее не менялся, только кончик чуть-чуть подрагивал, и красная нитка дрожала, будто очень большая струна. «Неужели шитье закончилось?» Я поднялась на трясущиеся ноги. В волосах моих застрял большой жук, мирно дремавший в щели трухлявого пенька и неожиданно очутившийся в роли беженца без крова над головой. изнанке этот жук выглядел точно так же, как на лицевой стороне мира. А значит, был личностью цельной, без двойного дна. Швея уже тихонько тянула меня вперед и вверх, вслед за красной ниткой. Я побрела за ней, не сопротивляясь. Земляные стены сменились каменными, запахло дымом и гнильцой. Запах сгустился. Направо и налево открылись ниши в стене, забранные стальными решетками. На толстых прутьях сплетались узлами изнаночные нити. Я вдруг сообразила, что нахожусь в темнице, где держали государственных преступников. Я была здесь всего один раз, и то не в самой тюрьме, а в подземелье у входа. Когда-то уйма сидел здесь, сперва как узник, а потом по собственной воле. Воспитывал отпетых людоедов, личным примером убеждал их, что людей есть нехорошо. Швея в моей руке дернулась. В одну секунду я полностью потеряла власть над мечом. Заорав от боли в судорожно сжатой руке, я метнулась вперед, туда, где горел огонь. В просторной удобной камере сидели двое. Один, с виду чудовища, был прикован цепью к стене. Другой свободен. Его лица я не успела разглядеть. Швия нацелилась на свободного человека, и, как я не пыталась ее удержать, с разгону проткнула ему бок. Послышался ужасный звук раздираемой ткани. Свет трех больших факелов померк. В своем последнем рывке швея вытолкнула меня на лицевую сторону мира. Я увидела принца-деспота, подавшегося вперед и натянувшего цепь. И Максимилиана, глядящего на меня широко открытыми, очень черными глазами. Его белые волосы прилипли к белому лбу. Он держался за бок двумя руками. Ладони были красные и липкие. «Макс!» – прошептала я. «Она сама! Это она сама! Швея!» Я попыталась отбросить меч, но пальцы мертвой хваткой держались за рукоятку. Клинок выскользнул из Максимилиана. «Здесь, на лицевой стороне мира, я не видела вправленной в швею нити!» Но сам меч был теперь коровово-лаковым, И на острие у него, как насаженный на шпильку мотылёк, Трипахался листок бумаги. «Макс!» – прошептала я. «Ты мне все разбило, сказал он слабым голосом. Он отнял ладони от бока, и я увидела сумку, распоротую почти напополам. В сумке звякнули осколки стекла. Я почувствовала сильный запах, фруктовый и спиртовой одновременно. «Черничная настойка!» – простонал Максимилиан. «За что?» Я лизнула меч. Красная жидкость оказалась приторно-сладкой и обжигала язык. «Как ты здесь оказалась? Где ты была вообще? Я ткнулся в ваш мир, а там время стоит. И тебя нет нигде. Где тебя носила?» Я наконец-то смогла разжать пальцы, вцепившиеся в швею. Клинок упал на каменный пол вместе с нанизанной на него бумажкой. Руку мою жгло будто огнем. Стянув перчатку, я мельком увидела ладонь, густо покрытую волдырями. «Маги дороги говорят правду, только когда им это выгодно», проницательно заметил принц-деспот. Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу. Будто цепь, приковавшая его за железный ошейник к стене, волновала его не больше, чем венок из полевых цветиков. Рядом на маленьком столе стояла тарелка с яблоками, кувшин и кружка. Максимилиан рылся в своей сумке. Книга-оборотень была пробита, залита настойкой и, будто в шоке от случившегося катаклизма, медленно меняла свой вид. Оборачивалась черным кожаным томом с застежками. «Макс, ты ранен?» Некромант ощупал себя с видимым недоверием. «На куртке дыра большая. И штаны. Нет, сухие. Чудо!» «Это швея! Тот самый меч! Она сама...» Я замолчала. Не хотелось выдавать тайну в присутствии принца-деспота. А кроме того... В свете факелов я внимательно вгляделась Максимилиану в лицо. Прежде я не замечала, какие у него тонкие неприятные губы, какие хитрые бегающие глаза. Некромант. Он не должен знать, что я сама умею выходить наизнанку. Не должен знать, что я научилась путешествовать между мирами. Если он поймет, что я сильнее и могу без него обойтись, он предаст меня. если уже не предал. На мой испытующий взгляд некромант ответил настороженным взглядом. Я подняла свой меч. На острие была нанизана записка. «Нет, вы мне ничего не должны. Завтра я думать забуду». «Все ясно». я протянула нитку от старой летописи до важнейшего узла – записки. Если бы записка не хранилась в сумке Максимилиана, фиг бы я отыскала некроманта. В подземелье-то, рядом с принцем-деспотом. «У вас совещание?» – спросила я небрежно. «Что ты здесь делаешь, Макс?» «Выйдем», – скованным голосом предложил Максимилиан. На пороге камеры я оглянулась на принца-деспота. Тот грыз яблоко. глядя нагло и очень зло. Вставало солнце, но день показался мне серым. Коридоры замка съежились, будто нора червяка в увядающем яблоке. До меня дошло, хотя и не сразу. Я ведь провела почти час на изнанке. Если долго пробыть на изнанке жизни, все на свете начинает казаться отвратительным, мерзким. Кругом мерещатся враги. В конце концов человек захлебывается в собственной желчи. Но ведь это сказал мне Максимилиан, а он мог солгать. Некроманты всегда лгут. «Где ты была, Лена? Гарольд, тупая скотина, сказал, что отвел тебя в твой мир!» «Не смей так говорить о Гарольде, некромант!» Я взорвалась, будто только и ждала повода для ссоры. Максимилиан против ожидания не подлил масла в огонь. «Гарольд сказал правду?» спросил некромант с непривычной кротостью. «Да», – буркнула я. Максимилиан побарабанил пальцами по перилам балкона. Отсюда, со второго этажа, видна была только хозяйственная часть двора. Здесь бродили куры, которым плевать было на саранчу, изнанку и короля. «Но потом он меня вернул». — соврала я, разглядывая большую белую курицу. Я его убедила. «Тогда он солгал мне?» «Наверное», — я пожала плечами. «Знаешь, он не считает некромантов людьми, с которыми можно вести себя по-джентльменски». Опять я его уколола. Уголки его тонких, некрасивых губ дрогнули. «Ладно, как ты добыла швею?» Мне дал ее Ланс, воин. Ну, в общем, он теперь река. Мы с ним были знакомы. Я покусала губы. Он дал мне меч. Вот и все. И все? Максимилиан осторожно взял меня за запястье. Перевернул руку ладонью вверх. М да, мне следовало взять посох и быстренько вылечить это безобразие. Но не было сил. «Откуда это у тебя?» «Меч натирает руки». «А что ты делала этим мечом?» «Шила». «Макс, я устала, как собака. Времени осталось ровно сутки до завтрашнего рассвета. Можно ты не будешь морочить мне голову?» Он выпустил мою руку. Я потупилась под его взглядом. «Надо было срочно придумать что-то, чтобы увести разговор в сторону». «Кстати, о чем ты беседовал с принцем-деспотом?» «Ни о чем. Я пришел проверить, хорошо ли его заперли и приковали». «Он очень нагло смотрел». «Он всегда так смотрит. Даже если ты ему нож приставишь к горлу, он будет глядеть на тебя так, будто решает твою судьбу – повесить или сварить в котле». Максимилиан говорил, склонив голову к плечу, глядя на меня испытующе. Или мне казалось. В ушах звенело все сильнее. То ли усталость брала свое, то ли изнанка так меня измотала. И некому было протянуть ладонь над головой и сказать оживи. Тебе надо отдохнуть. Некромант не то спрашивал, не то утверждал. Может быть, зайдем в твой мир на пару часиков? Казалось, что если не присяду куда-нибудь, повалюсь мешком. Мне обязательно надо было отдохнуть, вот только швея! Я боялась, что если утащить меч в мой мир, нитка, вдетая в игольное ушко, выскользнет или порвется.